Только бы открыть глаза. Но на них что-то давило. Давил страх. Септимус поднатужился, вытянулся, открыл глаза. Увидел перед собой Ридженс Парк. Длинные полотнища света льнули к его ногам. Деревья колыхались, шатались. Мы рады, будто говорил мир. Мы согласны, мы создаем. Создаем красоту, будто говорил мир. И словно для того, чтобы это доказать, научно, куда б ни взглянул Септимус на дома, ограды, на антилоп выглядывающих из зоологического сада, отовсюду навстречу ему вставала красота. Какая радость видеть бьющийся на ветру листок. В вышине ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с неимоверной правильностью, будто качаются на невидимой резинке. А как вверх-вниз носятся мухи, и солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом исключительно от избытка счастья. И такой идет, идет по траве колдовской перезвон, возможно, это часто-часто гудит машина, и все, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало отныне истиной. Красота — вот что истина и красота всюду. «Уже время», — сказала Реция. Со слова «время» сошла шелуха. Оно излило на него свои блага. И из губ, как стружка с рубанка, сами собой, белые, твердые, нетленные, побежали слова «Скорее, скорее занять место в оде времени, в бессмертной оде времени». Он пел. Эванс отзывался ему из завяза. «Мёртвые в Фессалии», — пел Эванс средь орхидей. Там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы. И сам Эванс. «Бога ради, не подходите!» — вскрикнул Септимус. Он не мог смотреть на покойников. Но раздвинулись ветки. Человек в сером действительно шёл прямо на них. «Эванс! Но ни грязи, ни ран. Он такой же, как был». «Я возвещу это всем народам!» — кричал Септимус, подняв руку, а покойник в сером к нему приближался. Подняв руку, как черный колос который веками одиноко горевал в пустыне, о судьбах людей, зажав в ладонях лицо, все в бороздах скорби. Но вот он увидел полосу света над краем пустыни, и она длилась вдали. И свет ударил в колосса, Септимус приподнялся со стула, и в прахе простерлись пред ним легионы, и в лицо безмерного плакальщика тотчас. «Мне до того плохо, Септимус!» — говорила Реция, пытаясь его усадить. «Миллионы стенали, веками скорбели они». «Надо повернуться, сказать им сейчас, сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие». «Время, Септимус», — повторяла Реце, — «сколько сейчас?» Он бормотал, он весь дёргался, тот господин, наверное, заметил. Он смотрел прямо на них. «Сейчас я скажу тебе время», — произнёс Септимус очень медленно. Очень сонно и загадочно улыбнулся покойнику в сером. И тут пробила четверть. Было без четверти двенадцать. «Молодость называется», — думал Питер Уолш, проходя. «Устроить ужасную сцену, бедная девочка, кажется, сама не своя. И прямо с утра. Из чего бы?» — гадал он. «Что мог ей сказать этот молодой человек в пальто? Чем довел он ее до отчаяния?» что у них у бедняжек стряслось, вот такие потерянные, и в такое дивное утро. Самое забавное, когда возвратишься в Англию после пяти лет отлучки, по крайней мере, вначале всё видишь, будто бы в первый раз. Под деревом ссорится парочка, семейные сцены по паркам. Никогда ещё не видел он Лондон таким привлекательным. Тающие дали, роскошь, зелень, цивилизация — «Да, после Индии», — думал он, ступая по траве. Это его восприимчивость, впечатлительность, конечно, сущее бедствие. В его-то возрасте перепады настроения, как у мальчишки какого-нибудь или даже, скорее, у девчонки. Без всяких причин день прекрасно, день скверно. Он просто счастлив, когда встретит хорошенькую мордашку и положительно убит при виде страшилища. Конечно, после Индии тут в каждую встречную можно влюбиться. Свежесть какая, и даже самая бедненькая одета лучше, чем пять лет назад. Да, на редкость удачная мода. Длинные черные плащи, стройность, изящество, и потом прелестный этот и, кажется, общий обычай красится. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы. Губы как ножом вырезаны, локоны черны, как тушь. Во всем расчет — искусство. Да, безусловно, имеют место какие-то перемены. «И чем, интересно, теперь занята молодежь?» — спрашивал себя Питер Уолш. Наверное, именно за эти пять лет, с 1918 до 1923, многое почему-то существенно изменилось. Люди иначе выглядят. Газеты стали другие. Например, кто-то взял и тиснул в солидной газете статью, понимаете ли, о ватер-клозетах. Десять лет назад о таком и не помышляли. Взять и тиснуть статью о ватер-клозетах в солидной газете. А это манера — вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах наводить красоту. Когда он сюда ехал, на пароходе была бездна юнцов и девчонок. Особенно он запомнил таких Бетти и Берти. Они флиртовали в открытую. Мамаша сидела, вязала, смотрела и бровью не повела. Девчонка пудрила нос у всех на виду. И ведь они не то что жених и невеста, ничуть, просто шалят. И никаких тебе оскорбленных чувств. Да, надо сказать, штучка с перцем — это Бетти. И притом вполне, в общем, ничего. Годам к тридцати будет прекрасной женой. Выйдет замуж, когда приспеет пора. Выйдет за богача и станет с ним жить-поживать в роскошном доме под Манчестером. «Да, с кем же на самом-то деле так получилось?» — спрашивал себя Питер олш сворачивая на главную аллею. «Вышла за богача, живет в роскошном доме под Манчестером». Она еще ему написала недавно длинное пламенное послание насчет голубых гортензий. Увидела, мол, голубые гортензии и вспомнила про него, про старые времена. Ах, господи, да Салли Сеттон, конечно. Салли Сеттон. Вот уж меньше всего можно было рассчитывать, что она выйдет за богача и станет жить в роскошном доме под Манчестером. Кто-кто, но она-то отчаянная, непутёвая, романтическая Салли. Правда, из всей этой братьи, из Кларисиных старых друзей, всех этих Уитбредов, Киндесли, Канинемов, Кинлых-Джонсов, Салли, наверное, самая милая. Она хоть старалась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила Хью Уитбреда, дивного Хью, а ведь остальные, в том числе и Кларисса, смотрели ему в рот. «Уидбрады!» — он так и слышит голос Салли. «Да кто они такие, Уидбрады?» «Торговцы углем Почтенные торгаши!» Она почему-то не выносила этого Хью. Говорила, ему на всё наплевать, кроме собственной внешности. Ему бы, говорила, быть членом королевской фамилии. Вот увидите, он женится на одной из принцесс. И верно, он в жизни не видывал, чтобы кто-то ещё, кроме Хью так истово, набожно, так торжественно преклонялся перед английской аристократией. С этим даже Клариса принуждена была согласиться. Ах, но зато какая он прелесть! Как самоотвержен, бросил охоту, чтобы успокоить старушку-мать, не забывает тётушкин день рождения и прочее. Салли, следует ей отдать должное, не попалась на эту удочку. Как-то воскресным утром в Бортоне, этот случай ему особенно врезался в память, шел спор о правах женщины, да тема. И Салли вдруг вспылила, взорвалась и объявила Хью, что он воплощение самых мерзких черт английской буржуазии. Объявила, что он де виновен в участии бедных девушек на Пикадиллии. «Это Хью, безупречный джентльмен, бедняжка Хью. Надо было видеть его ошарашенную физиономию». Она нарочно хотела уязвить Хью. Она потом объяснила. Они с ней бегали в сад обмениваться впечатлениями. «Он ничего не читает, ничего не думает, ничего не чувствует». Он так и слышит взволнованные обертоны ее голоса, придававшие словам непредусмотренный ею смысл. «Ведь это же не человек. В любом конюхе больше человеческого», — она говорила. «Типичнейшее порождение закрытой школы», — она говорила. «Такое только в Англии уродиться может». Она почему-то не в шутку злилась, имела зуб против Хью. Что-то у них получилось, дай бог памяти. Да, в курительной. Он ее оскорбил. Поцеловал, что ли? Невероятно!» Никто не верил, конечно, естественно, целовать Салли в курительный хью. Ну, будь это какая-нибудь сиятельная особа, куда бы ни шло. Но не оборванку же Салли без гроша за душой, у которой ни то отец, ни то мать, продувается в Монте-Карло, потому что в жизни он не видывал такого сноба, как хью. Самый рыболепный сноб. Не то, что буквально ползать на брюхе. Он слишком напыщен для этого. Камердинер высокого класса. Да, вот это сравнение в самую точку, который исправно принесёт чемоданы, разошлёт телеграммы. Незаменим для хозяйки. Ну и нашёл себе службу, женился на своей сиятельной Ивлин. Получил местечко при дворе, ведает королевскими погребами. Драит пряжки на монарших штиблетах, расхаживает в белых шелковых чулках и кружевных жабо. О, беспощадная жизнь! Местечко при дворе! Хью женился на своей сиятельной леди, на своей этой Ивлен. И вот они живут где-то тут, кажется. Он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк. Он ведь как-то у них даже обедал.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 Она была из тех невзрачных мышек, которые ценят в мужчинах рост. Почти пустое место. Но нет-нет вдруг вставит словцо и весьма, между прочим, хлёсткая. Пережитки аристократизма, по-видимому. Уголь, поровики и топки были для неё немного чересчур, но ну и накаляли атмосферу. И вот живут себе здесь со своими старыми мастерами и наволочками в настоящих кружевах.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 «Наверное, Уитбрэдс может его пристроить. Или Дэллоуэй. Почему бы не обратиться к Дэллоуэю? Он вполне ничего. Ну, твердолобый. Ну, звезд с неба не хватает, верно. Но вполне ничего. За что бы ни взялся, во всем деловит и разумен. Никакого полета, ни искорки блеска, но на редкость положительный и милый».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 Помнится, Салли как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете. Странно, и как это всплыло все, сто лет ведь не вспоминал. А разговор, конечно, шел о Кларисе. Салли молила его, полушутя, разумеется, умыкнуть Кларису, спасти от Хьюи, Дэлауэев и прочих безупречных джентльменов, которые загубят ее душу живую. Салли тогда целые вороха бумаги списывала стихами. Сделают из нее исключительно хозяйку салона, разовьют ее суетность. Но надо отдать должное Кларисе. За Хью она никогда бы не вышла. У нее было очень четкое понятие о том, что ей нужно. Мало ли, что кому она говорила.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 Не то, чтобы она бросалась в глаза, не очень красивая даже, ничего в ней особенного, и не скажет она ничего такого шумного Просто это она. Она и есть она. Нет-нет-нет, конечно, вовсе он в неё не влюблён. Просто, как увидел её утром с этими её ножницами и нитками, за подготовкой к приёму, так она и не идёт у него из головы. Просто она неотвязно наплывает на мысли, как на тебя наплывает, подпрыгивая пассажир, клюющий носом напротив купе. Это, разумеется, далеко не влюблённость. Просто он думает о ней, осуждает её, он снова после 30 лет пытается в ней разобраться. Самое банальное, что можно о ней сказать, что она суетная. Слишком печется о положении, ранге, успехе, и в известном смысле это так и есть. Она даже ему осознавалась. Она всегда осознается вам в своих недостатках, если об этом постараться. Она честна. Она сама говорила, что ей притят распустюхи, размазни и разини, такие как он, по-видимому, что никто не имеет права слоняться и праздно шататься что каждый обязан что-то делать, кем-то быть. А обо всех этих важных особых, этих графинях и допотопных старухах-герцогинях, которых он видел у неё в гостиной и в которых он лично, хоть убей, не усматривал ровным счётом ничего интересного, она рассуждала совершенно всерьёз. Леди Бексбера, она как-то сказала, несгибаемая. Сама Клариса тоже не гнётся ни в буквальном смысле, ни в переносном, прямая, как стрела, даже чуть-чуть негибкая. В них, она как-то сказала, есть мужество, которое она с возрастом ценит всё больше и больше. Разумеется, тут много идёт о Дэлуэе. Многое от этого шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который, как водится, её заразил. Вдвое его умней, она на всё смотрит глазами Деллауэя, тоже один из ужасов брака. С её умом вечно цитировать Ричарда, будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю «Морнинг-пост». И приёмы свои, кстати, она тоже затевает ради него, вернее, ради созданного ею самой образа Деллауэя. Сам-то Ричард, надо отдать ему должное, был бы куда счастливей, займись он сельским хозяйством в Норфолке. В своей гостиной она сводит нужных друг другу людей. Тут у нее просто дар какой-то. Сколько раз он наблюдал, как, взявшись за какого-нибудь юнца, она его встряхивает, крутит, заводит, пускает в ход. Вокруг неё толчётся, конечно, бездна всякого нудного люда, но нет-нет, и вынырнет вдруг поразительный человек. То вдруг художник, то писатель. Залётные птицы в такой атмосфере. И ведь за всем этим целая кухня. Визиты, карточки, благодеяния, букеты, подарки. Такой-то едет во Францию, ему срочно необходима надувная подушка. Сколько сил ухлопывается на бесконечную эту возню у дам с ее положением. Но у кларисы это все искренне, все от естественной внутренней потребности. Странно, она ведь чуть не самый отъявленный скептик, каких ему только приходилось встречать. А, возможно, эту теорию он некогда сочинил, чтобы объяснить себе Кларису, в чем-то такую понятную, а в чем-то непостижимую. Возможно, она сказала себе... «Раз мы — обречённое племя, прикованное к тонущему кораблю» Её любимые авторы в детстве были Гексли и тиндель а уж они обожают морские метафоры. Раз дело «дрянь» надо, по крайней мере, исполнять свою роль, облегчать мучения собратьев-узников, снова Гексли, украшать за стенок цветами и надувными подушками, быть как можно пристойней. Нет, не выйдет у негодяев-богов всё, как им заблагорассудится, потому что боги, по её понятиям, никогда не упустят случая напакостить, испортить человеку жизнь, но всерьёз теряются, если всё-таки ты ведёшь себя как настоящая леди. Это пошло у неё сразу после смерти Сильвии. Чудовищная история. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево, Всё Джастин Парри виноват, всё его ротозейство. И она умирает прямо у тебя на глазах. Совсем девочка. И самая, Клариса всегда говорила, из них одарённая. Тут по неволе ожесточишься. Потом-то, пожалуй, она поутихла. Сочла, что нет никаких богов. Винить некого. И отсюда это её атеистическая религия. Делать добро ради самого добра. И, конечно...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 так нестерпимо. Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по гайд парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами. Умилиться детской колясочкой исходу из ничего создаст потешную сценку. Скорее всего, она завела бы разговор с этой ссорящейся парочкой, если бы решила, что им плохо.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 Она может сидеть во главе стола и лезть из кожи вон, ублажая какого-нибудь старого болвана, нужного Дэлауэю. И где они только ей-богу откапывают таких? Но входит Элизабет, и всё подчиняется ей. Когда он тут был прошлый раз, она училась в школе, в каком-то там классе. Пучеглазая, бледная девочка. Ничего не взяла от матери. Молчаливое, флегматичное создание.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 шки голос без возраста пола голос древней струи бьющей из под земли и шел он прямо напротив станции метро риджис парк Из тени зыбкой высокой шел как из воронки как из ржавого насоса как из голого навеки безлстового дерева когда буря щиплет ветви и оно поет и улюня даго и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 Любовь, которой миллионы лет, она пела, и нет ей конца. И миллионы лет назад, любимый, давно он в могиле лежит, гулял, она пела, вместе с нею по маю. Но миновали века, пробежали, как летние дни, и не стало его, и горят только красные астры. Смерть ужасным серпом скосила безмерные горы.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 У него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Септимуса. А рядом стояла подвода пивовара, у пегих битюгов в хвостах торчала солома, а дальше висели газеты. Ерунда. Ей просто почудилось, будто ей плохо. И они перешли улицу. «Мистер и миссис Уоррен Смит». И кто из прохожих догадался бы, что этот молодой человек несет избавление миру, и вдобавок он счастливейший человек на земле и самый несчастный? Возможно, шли они несколько медленней других, и молодой человек ступал как-то нехотя и с запинками, но это естественная походка для служащего, годами не наведавшегося по будням в этот час дня в вест -Энд.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 Умный и тонкий профиль, но губы подкачали, губы были расшлёпанные, а глаза, это с глазами часто, были просто глаза, и глаза большие, карие. Так что, в общем, неясно, куда его отнести, не то не сё. Такой может, в конце концов, зажить в своём доме на поле и обзавестись машиной, а может всю жизнь проболтаться по меблерашкам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 Со всем мальчишкой он ушел из дому из-за матери. Она лгала, потому что он в сотый раз вышел к чаю, не помывший рук, потому что в Страуде, он это понял, для поэта не было будущего. И вот он посвятил свой замысел только сестренку и сбежал в Лондон, оставив родителям нелепую записку, какие пишут все великие люди. А мир читают только тогда, когда уже притчей во языцах сделается история их борьбы и лишений. Лондон заглатывал миллионами молодых людей по фамилии Смит. Не принимал во внимание невообразимых имен вроде имени Септимус, какими родители надеялись выделить их из множеств. Если вы снимаете комнату за Юстон-Роуд, переживаний у вас достаточно, чтобы у вас изменилось лицо и за два года из наивно-розового овала превратилось в лицо тощее, угрюмое и неприязненное. И однако, что мог бы сказать чуткий наблюдательный друг? Да то же, что скажет садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив там новый цветок. Он скажет. Расцвел. Расцвел из суеты, тщеславия, выспренности, страсти, тоски, дерзновения и лени, обычного семени. Все смешалось в комнате за Юстон-Роуд, и он сделался робок, стал заикаться, решил исправиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабелл Поул, которая читала лекции о Шекспире на Аватерлоу-Роуд. «Ведь он похож на кица», — спрашивала она и решала, как бы приохотить его к Антонию и Клеопатре и прочему. Давала ему книжки почитать, писала незначащие записочки и зажгла в нем костер, какой лишь однажды в жизни горит. Лишенный жара, дрожащий, красно-желтый, безмерно воздушный, эфемерный костер пылал над мисс Полл.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 «Тут что-то не так», — мистер Брюер сразу смекнул. «Мистер Брюер, заведующий конторой у Сибли и Эроу Смитов, акционистов, экспертов-оценщиков, агентов по продаже недвижимости. Тут что-то не так», — думал мистер Брюер, и, относясь отечески к своим юношам и, будучи высокого мнения о данных Смита, пророча ему годиков этак через...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 Он предложил руку и сердце Лукреции, младшей, веселой, бездумной. У нее были тонкие пальчики-мастерицы. Она показывала их ему, говорила, «Здесь у меня все». Шелк, перья, что хотите, в этих пальчиках все оживало. «Самое первое дело — шляпка», — говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку —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 Он следил, как она щелкает ножницами, кроит. Так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле, только бы она не узнала, люди заботятся лишь о наслаждении минуты. на большая, нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями. Стаи рыщут по пустырям и с несутся в пустыне. И бросают погибших. На них маски, маски лгут. На службе — брюер с нафабринными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами. А внутри — холодные и липкий. Герани у него погибли из-за войны, у кухарки расстроены нервы. Или это Берта, как бишь её фамилия, ровно в пять разносит в чашечках чай и косится искалится скалится ведьма.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 А как-то шеренгу у вечных безумцев вели не то погулять, не то напоказ народу. Народ хохотал до слез, и они, кивая искались, ковыляли под тотным корт-роуд. И каждый чуть-чуть виновата, но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спятить. За чаем Реция сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребеночка. «Ну, а она тоже не может, не может дольше жить без детей. Ей так скучно, так плохо». Первый раз с тех пор, как они поженились, Реция плакала. Далеко-далеко он слышал ее плач, слышал ясно, отчетливо, сравнивал с шелестом поршня, но он ничего не чувствовал. Жена плакала, а он ничего не чувствовал.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 И почему бы не попробовать две облаточки снотворного на стаканчик воды перед сном? Эти старые дома в Блумсбери, — говорил доктор дом и обстукивал стены, часто обшиты дивными панелями, а хозяева сдуру клеят на них обои. Не далее, как вчера, навещая пациента, сэра такого-то на Бэтфорд-сквер. Итак, прощения нет.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 Он женился, не любя, обманул свою жену, соблазнил ее. Он оскорбил мисс Изабел Поу. Он так загажен пороком, что от него отшатываются встречные женщины. Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти. Доктор Дом пришел еще раз. Рослый, свежий, видный. Щелкая каблуками, глядясь в зеркало, он все отмёл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 Доктор Дум развивал свою мысль, ибо не обязан ли он лично превосходным здоровьем, а ведь трудился, кажется, он не меньше других, тому факту, что он всегда переключается с пациентов на старинную мебель. Какая, однако же, он позволит себе заметить милая гребёночка у миссис Смит в волосах. Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть.